Как в рубище в предсмертной тишине Царь к постригу готов, от яд, от власти. Так жизнь моя грозит всегда упасть, И земель подвластных мне сбираю части. Во тьме глубин, храня их от напасти, Боль чувств, как царь, повелевает мне. За них, разрозненных, молиться б слезно сверх всякой меры строить так, Чтоб грозно было б величие и красота. Ведь никогда в себе не поздно исповеданье дух серьезный воздвигнуть Купол синезвездный с незримым золотом креста. Ведь эти храмы не иное, как псалмопения канон, звук утешения, чудной, почти спасенное земное, Пред слух царей и юных жен. И Бог велит писать мне прямо. Царь должен быть гроза. И зов, Так ангел люд в глазах упрямой возлюбленной, дугой и рамой моста в историю веков. И образа писать с любовью. Как непрескорбен ход веков, кладу на чаши сих весов я, бессонных жен, у изголовья, смерть искупающую кровью и городов щиту бесовью, и всех царей, и всех шутов. И Бог велит мне верить, ибо я царь времен, и я ничей. Свидетель Твой, я нем как рыба, Друг одиночеств и вещей. Я око, бровь, дуга изгиба. И сквозь меня глядит он, либо из ночи в ночь, в ночи ночей. Так ни один из богословов Во тьму имен был погружен. Ты — пробужденье юных жен, Ты — битва, серебро покровов, Где юношество цвет сражен. В твоих аркадах, галереях Певцы сходились всех земель И пировали в импереях искусства. Чувство, боль и хмель. Ты — час заката, Свет вечерний, Что всех поэтов примирит. На их устах ты — беспримерней, Шагнув к звезде сквозь морок терней, Тебе поэт свой блеск дарит. Тебя несут, Салтирионы на крыльях сущей немоты, И древний вихрь во тьму влюбленной, Любой тоске овеществленной придаст величие черты.